Лавров, чуть нахохлившись, сидел на заднем сидении служебного уазика, на котором опергруппа выехала на задержание Дмитрия Ковалева. Он никак не мог поверить, что бессердечный убийца, лишивший жизни шести человек, это тот седовласый, импозантный мужчина, которого он впервые увидел на конкурсе красоты для толстушек и которого пас на прошлой неделе. Немалый опыт оперативной работы – А Лавров знал, что в прошлой своей жизни он был очень неплохим оперативником, отличным даже. Свидетельствовал о том, что ковалёв не похож на преступника. Не может им быть. Однако обстоятельства говорили о том, что, задумав избавиться от надоевшей ему любовницы, он сочинил красивую, но жестокую историю с цветами, которую воплотил в жизнь. Точнее, воплотил в смерть. На оперативной работе нужно уметь отключать эмоции. Это Лавров тоже когда-то знал очень хорошо и еще не успел забыть. Однако сейчас ему было очень жаль маленькую хозяйку большого дома, райскую птичку Алю Ковалеву, которой остаток жизни предстояло провести с мыслью, что ее муж – убийца. Похоже, сидящая рядом с ним Лиля Думала о том же самом. «Я ни разу всерьез не рассматривала его как подозреваемого», – призналась она. «Да, давала указание проверить круг его знакомств по первым убийствам, но на самом деле не подозревала». «Ребята, может, занимаясь пресс-релизами и раздачей официальных комментариев, я кончилась как профессионал?» Лавров нашел на сиденье ее руку и пожал утешающе. «Лилька, душа моя, не говорит и глупостей!» Повернулся с первого сиденья Бунин. «Это может ни о чем не говорить, а может говорить лишь о том, что гражданин ковалёв ни в чем не виновен. Ну, был он любовником этой барышни. И что? Это же не преступление. Сейчас тряхнем его, помещение магазина осмотрим, либо найдем улики, либо какие-то доказательства его невиновности. А может, и ничего не найдем». Тогда привезем его в отдел и будем крутить, пока ясность не появится. Тут два из одного. Либо он убийца, либо его кто-то хочет жестко подставить. Да, такую версию тоже нельзя сбрасывать со счетов. Задумчиво согласилась Лиля. Может быть, его жена узнала, что у него роман с этой Костровой, и решила отомстить. Вон Сергей говорит, что она чертовски талантлива. Лиля вдруг обернулась к Лаврову. «Правда, Сережа, ты сказал, что эта Аля способна собрать букет, как рассказать историю. Такую, что заслушаешься. Я еще тогда подумала о том, что нам как раз рассказывают историю, вот только смысл ее мы понять пока не в состоянии». «Не знаю», — медленно произнес Лавров. Мне она показалась трогательной и беззащитной маленькой девочкой, попавшей во враждебный взрослый мир. Знаете, есть такие люди, которые вообще не приспособлены к жизни в современных реалиях. Их нужно холить, лелеять, берегать, как детей. Не завидую я к Валёву, сообщила Лиля. Это же ужас с такой женщиной жить. Не жена, а дитё неразумное, «Может, поэтому у них детей нет, потому что в их семье роли так с самого начала распределились, что она Ковалеву из-за жену и из-за ребенка – извращение какое-то», – в сердцах заявил Бунин. «Я свою Ирку берегу. Надрываться не даю, все тяготы стараюсь на себя брать. Но она взрослая, самодостаточная женщина. Работа у нее любимая, зарабатывает она неплохо, готовит, стирает, уборку делает, ребятенка нашего нянчит». Я ж на работе всегда. Так она одна все успевает. Люди разные, Вань. Лили пожала плечами. Одному нравится поп, другому попадья, третьему свиной хрящик. Может, ему и нужна именно такая женщина. Он из костровы связался по такому же принципу. Молодая, неопытная, наивная, инфантильная девочка, для которой он сразу стал чуть ли не богом. Мужчины же своим пристрастием не изменяют никогда. Каждая новая женщина все равно похожа на ту единственную. Имена могут меняться, возраст, типаж — никогда. — Нет, — выпалил Лавров, и Лиля, поняв ход его мыслей, успокоительно похлопала его по плечу. — ну Сережа, у тебя другой случай. Я полный антипод твоей женушки. Просто я у тебя та единственная, которая тебе нужна а она была ошибкой молодости. И все твои возможные следующие женщины будут похожи на меня, а не на нее, так что успокойся. Ого! Иван снова обернулся и многозначительно подмигнул Лаврову. Во как у вас далеко все зашло! А я рад, ребята, если честно. Не будет у меня никаких следующих женщин, буркнул Лавров. — Конечно, не будет, потому что если ты только попробуешь уйти налево, то я тебя убью, так и знай, и цветочек на твоем остывающем трупе оставлю. Маг обыкновенный, вечный сон. — Агрессивная ты какая, Лилька, страшно даже с тобой рядом находиться. А притворялась такой доброй и мягкой. Бунин выпучил глаза и скорчил рожу, все рассмеялись. Машина остановилась у входа в магазин «Мир цветов», и троица сыщиков тут же стала серьезной. По тротуару уже нетерпеливо прохаживался Егор Бакланов, лицо процессуальное, привезшее с собой постановление на обыск и задержание. Лилия Ветлицкая даже в азарте расследования никогда не нарушала закон. Подъехала вторая машина с лёшей Зубовым и тремя молодыми сотрудниками полиции, в задачу которых входил обыск помещения. В полном молчании все зашли в магазин и проследовали к стойке заказов лавров подсознательно искал глазами алю ковалеву но ее нигде не было видно дмитрий валентинович на месте строго спросил бакланов у испуганной девчушки за стойкой нет в совхоз уехал обещал к пяти вернуться лили посмотрела на настенные часы показывавшие без 25 — Отлично. Пока осмотрим магазин, — решил Бакланов. — Зовите понятых. Привычную процедуру Лиля практически пропускала мимо сознания. Ей было гораздо интереснее изучить необычный интерьер этого места. Она редко покупала цветы и давно здесь не была, поэтому окружающее ее пространство было непривычным. Стеклянные пирамиды, шары и кубы с цветами. Современные картины в легких, словно воздушных рамах, изогнутые спинки стульев, потолочные люстры, похожие на брызги шампанского. Магазин располагался в здании XIX века, и его убранство контрастировало с каменной кладкой стен, обнаженных, лишенных привычной штукатурки, покрытых въевшейся пылью веков и в то же время создавало неповторимую гармонию прошлого и будущего. Все здесь было продумано до мельчайших деталей, с любовью прописано настоящим мастером. И Лиля, знавшая, что интерьером занималась Аля Ковалева, не могла не признать потрясающего таланта этой женщины, которую она никогда не видела. Она вспомнила подаренный ей букет. Ландыш, лотос, чайная роза, василек, колокольчик, акация, чертополох – и непонятный птицемлечник арабский. Ничего более гармоничного и изящного не видела Лилия Ветлицкая в своей жизни. Букет и еще этот магазин. Ей вдруг захотелось посмотреть на убранство Ковалевского дома. Из мыслей ее вырвал резкий, какой-то горловой возглас Бакланова. Он подскочил к шкафу с резными шкатулками и расписными записными книжками, стоившими целое состояние. Чтобы купить записную книжку, Лиле нужно было работать неделю, а чтобы шкатулку — почти месяц. Сейчас одну из таких шкатулок держал в руках мальчик-полицейский, недавно пришедший на стажировку. Вокруг нее сгрудились Бакланов, бонин Зубов и понятые. Вытягивая шеи, как гуси на водопое, они пялились внутрь. Лиля кивнула Лаврову, и они подошли поближе. На дне шкатулки была уложена бархатная подушечка для драгоценностей, а под ней шесть непарных сережек. Крупный гвоздик, голубой топаз, окруженный розцепью мелких бриллиантов, пластмассовая сережка, символизирующая солнце, массивная серебряная серьга с северной чернью, аметист в золотом цветке, Простенький золотой шарик нагнутой гнутой и черная жемчужина в бриллиантовой россыпи. Это были серьги, вынутые из левого уха жертв. Бунин длинно присвистнул. — Да уж, на такой улов трудно было даже надеяться, — сказал он. — Теперь разговор с господином Ковалевым у нас будет более предметным. А главное гораздо более серьезным. У Лили неожиданно зачесались глаза, в них будто песка насыпали. «Аллергия на цветы у меня, что ли?» — уныло подумала она. «Или аллергия на известие, что убийство совершил все-таки Ковалев? Но почему? Почему я, вопреки всему, не верю, что это он? У меня интуиция уснула вечным сном, или, может, наоборот, проснулась?» Звякнул китайский шум ветра, висящий над входом, и в магазин зашел Ковалев. Увидев их группу, он остановился в недоумении, которое, впрочем, тут же сменилось сильным раздражением. «Что вам здесь надо?» отрывисто спросил, чуть ли не пролайл он. «Мы еще от прошлых убытков не остановились, связанных с вашим злосчастным расследованием». «А вы сейчас новые неприятности решили мне учинить!» Действительно. За то время, которое опергруппа была в магазине, в него пытались войти несколько покупателей, но их непреклонно выпроваживала один из молодых полицейских. Дмитрий Валентинович. Бакланов прокашлялся и подошел к Ковалеву поближе, сделав знак полицейским встать у того за спиной и отрезать ему путь к возможному побегу. Мы хотели бы с вами поговорить. О чем же?» Голос Ковалева был сух и надменен. Он выглядел королем, разговаривающим с непослушной челядью, и Лиля вдруг подумала, что никогда не умела вести себя с таким непоколебимым достоинством. «Для начала о ваших взаимоотношениях с Диной Костровой, убитой несколько дней назад, С Ковалева мигом слетел весь его лоск. Казалось, что легкое дуновение ветра от шевелящихся губ следователя разом унесло все его высокомерие. Он даже как будто стал меньше ростом. «Вы знаете про Дину?» Помертвевшими губами спросил он. «Знаем и про Дину, и про остальных». «Каких остальных?» «Я никогда не изменяла Али. Ну, то есть, до случая с Диной, поэтому никаких остальных нет и не может быть». «Не притворяйтесь, Дмитрий Валентинович», — Бакланов поморщился. «Я имею в виду остальных жертв, которых вы убили для того, чтобы запутать следствие и прикрыть убийство Костровой». «О чем говорит этот человек?» осведомился Ковалев, почему-то у Лили. — Я вас знаю, мы виделись на конкурсе красоты. — Да, напоминаю, что я помощник руководителя следственного управления, — сообщила лиля А Егор Николаевич мой коллега, следователь, который ведет дело о так называемых цветочных убийствах. — Вы что, подозреваете, что это я? В голосе Ковалева прозвучало столь искреннее возмущение, что он вдруг ненадолго стал похож на себя прежнего. «Вы с ума сошли? Я убил всех этих женщин? И я убил Дину? То есть, да, я убил Дину, я это понимаю, но все остальные-то тут при чем? «То есть вы признаетесь в убийстве Костровой?» спросила Лиля. Бакланов бросил на нее неприязненный взгляд. «Не в том смысле, который вы вкладываете в это слово?» Ковалев пожал плечами. «Я расстался с ней, и я знаю, что девочка страдала. Мне было жаль ее, я чувствовал себя скотиной, но причинить боль жене я не мог ни при каких обстоятельствах. Кто-то должен был страдать, и я решил, что это будет Дина». «Дина, не Аля, только не Аля. Девочка сбросилась с крыши. Боже мой, этот грех будет на мне до конца моих дней!» Она не бросалась с крыши. Сухо сообщил Бунин. Ее столкнули с крыши. Положили букет ноготков в карман, вынули сережку из уха. «Боже мой, какую сережку? Я ничего не понимаю!» ковалёв сжал виски длинными тонкими пальцами и лиля совершенно не к месту подумала что у него красивые руки вот эту бакланов достал из шкатулки черную жемчужину и протянул ее на ладони ковалеву свет от удивительных люстр заиграл на бриллиантовых гранях казалось сноп искр полетел вокруг напоминая заженный бенгальский огонь узнаете — Да, конечно, узнаю. Это я дарил Дине. Откуда это у вас? — Оттуда же. Откуда и все остальное? Бакланов вернул сережку в шкатулку и протянул ее вперед, открывая взору все содержимое. — Дмитрий Евгеньевич, как вы объясните, что в помещении вашего магазина при свидетелях были обнаружены сережки, снятые с тел шести жертв? шли У меня в магазине...» Он переводил взгляд с одного незваного гостя на другого, и непонимание сменялось в его глазах страхом. Страх перерастал в ужас, и в конце концов в них уже плескалось безумие. «Я не убивал!» – прошептал он. Лиле казалось, что на ее глазах этот человек постарел на двадцать лет. — Я не знаю, как это доказать, но я никого не убивал. Я не способен на это, физически не способен. Раз я этого не делал, значит, меня кто-то подставил. И сережки в магазин подбросили. — У вас есть враги, Дмитрий Валентинович? В голосе Бакланова слышалась нескрываемая издевка. Такие враги, которые способны совершить шесть убийств только для того, чтобы подставить вас. Кому же вы насолили так сильно? Если вы сейчас начнете придумывать ответ на мой вопрос, то заодно потрудитесь еще сочинить, у кого есть ключи от вашего магазина, чтобы подкинуть вам улики». Вцепившись в голову двумя руками, как будто его терзала сильная боль, ковалёв глухо застонал а потом вскинул на Лилю свои безумные глаза. Они были страшные, мертвые, подернутые поволокой, как бельмами. «По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его», произнес он. Так сказано в Библии, в послании апостола Павла к римлянам. Что ж, я всегда знал, что рано или поздно это произойдет. Я жил в ожидании воздаяния, и вот оно пришло. Что вы имеете в виду? Не выдержала Лиля, которой было невыносимо смотреть, как он мучается. Ковалев снова застонал, прикрыв глаза, поднял руки, но не донес их до головы. «Это Лёка!» «Я знаю, это Лёка!» Глухо и не очень разборчиво произнёс он, и на этих словах, как подкошенный, рухнул на пол прямо к Лилиным ногам. Она присела, приподняв его голову. «Пожалуйста, предупредите Алё. Теперь придёт её черёд. Лёка не остановится». Она всегда всё доводила до конца и потерял сознание.